Республика Хагдан «Почему я узнаю об этом последнем?» Разъяренно кричал профессор Батчарт, который только-только получил информацию о том, что его давний конкурент нашел какого-то подозрительного дикаря на территории Фронтира. «Почему я узнаю последним о таких вещах?» «Немедленно найдите этого разумного! Пошлите туда корабли! Я за что вам деньги плачу? Делайте, что хотите! Но этот дикарь должен быть в моих руках!» Этот своеобразный приступ злости старого профессора республики был вполне понятен, по той простой причине, что выбора у него не было. Его старый завзятый конкурент, как всегда, снова обошел своего старого и уже даже в чем-то привычного врага и явно снова играл в какую-то свою игру». Не для того представитель республики Хагдан старательно заводил себе агентов в окружении представителя федерации, чтобы вот так вот брать и отдавать ему возможности возвыситься. Ведь он и сам прекрасно знал о том, что дикари как раз и являются теми разумными, над которыми можно и нужно проводить различные эксперименты, даже на их мозговой ткани. Никто даже слова не скажет, пока этот дикарь не будет зарегистрирован на территории Содружества. Никто и ничего не сможет сделать. Для жителей Содружества он сейчас даже неразумное существо, поэтому можно проводить такие эксперименты, и даже неудачный эксперимент – это результат. Тот самый результат, который может возвысить именно представитель республики, и который ему сейчас нужен для всего чего угодно. Батчарт и так достаточно сильно потерял в позициях в научной диаспоре Содружества. Все только из-за того, что когда-то решил немного сэкономить. Вот только его старый противник экономить не стал, и сейчас его положение было куда более стабильным. Этот ублюдок Слакс даже настолько разбогател, что смог купить себе целую космическую станцию в одной из центральных звездных систем Федерации. А это авторитет и влияние. Об этом не стоит забывать. Именно поэтому он сейчас и не мог найти себе покоя. бат искал любую возможность. И тут как раз произошло то, что могло его возвысить многократно. Для этого надо было всего лишь забрать дикаря, буквально из-под наглого носа этого разумного. Но для этого надо быть очень быстрым. Учитывая то, что его старый противник тоже не задумывался над решением и этичностью таких вопросов, можно было понять, что этот профессор из Федерации наверняка отправит на поиски дикаря свой лучший корабль. Ну что же... технологии, они всегда являются технологиями. И между кораблями Республики Хагдан и Федерации и Нивой всегда будет своеобразное состязание в скорости и силе, хотя у Федерации есть тоже хорошие корабли и оружие. Но по сравнению с кораблями и оружием Республики они ничего не смогут поделать. Да, они сильны на дистанции, но республиканцы никогда не боялись столкновений с опасным противником лицом к лицу. А значит, стоит сразу учитывать тот факт, что столкновение может быть серьезным, В крайнем случае можно попытаться перехватить корабль противника уже при возвращении. Представив себе то, что почувствует этот разумный, когда его добыча достанется республике, профессор Батчарт тихо рассмеялся своим дребезжащим и достаточно неприятным смехом. Но ему казалось, что этот смех звучит зловеще, и когда-нибудь его звуки будут пугать всех в задружестве. Однако сейчас ему надо было сделать все и достаточно быстро. Проблема была в том, что он не мог точно определить направление движения корабля противника. Откуда именно этот корабль может появиться? Да, он знал о том, что у этого ученого есть несколько крейсеров, которые были специально модифицированы для подобных видов поиска. Они были достаточно быстрыми и неплохо защищенными, вот только они были рассчитаны на столкновение например, со среднестатистическим кораблем пиратов. А учитывая то, что на территории Фронтира обычно использовали корабли третьего поколения, любое судно, даже четвертого, не говоря уже про пятое поколение, будет иметь куда больше возможностей, как в маневре, так и в скорости и в вооружении. «Именно поэтому они так спокойно направили тяжелый крейсер в сторону фронтира?» Тихо продолжил смеяться старый республиканец, медленно покачав своей лысой головой, на которой сверкала красивая татуировка, свидетельствующая о его принадлежности к определенной структуре Ордена Воссоединения. «Ну что же, я тоже не так-то и прост. У меня есть линкор четвертого поколения и линейный крейсер пятого». Два этих корабля достаточно быстро удивят противника, а значит, придется им встретиться. Его уверенность можно было легко понять, ведь он прекрасно понимал главный нюанс. Его потенциальные враги, которые в данном случае просто упустили момент, ничего не смогут поделать, так как столкновение интересов в данном случае переходит определенные пределы. Тем более, что тут шла речь об очень больших деньгах. Поэтому старый республиканец не собирался отступать, так как он сейчас и сам прекрасно понимал то, что сейчас считать какие-то десятки или даже сотни тысяч кредитов просто бессмысленно. Особенно если понимать тот факт, что в данном случае основная проблема как раз и заключается в эффективности. Придется потратиться, прежде чем удастся заполучить что-то достаточно ценное. И он это все прекрасно понимает. Нельзя отступать в такой ситуации. Подобное стечение обстоятельств действительно может сыграть против интересов старого хитреца, который прекрасно понимает основные сложности. ему нельзя упускать из поля зрения потенциального противника. Если это случится, то он сам сильно пострадает. И даже более того. Всего лишь по той причине, что старый враг явно постарается при первой же возможности усилить себя многократно. При этом сделает также все возможные шаги, чтобы уничтожить старого конкурента окончательно. Ведь этот слаг сам не может не понимать того, что при любой возможности его старый враг нанесет удар. То есть этот выходец из федерации, наверняка примет все возможные меры для защиты уже своих интересов, так что можно сразу понять, что и сам республиканец должен сделать все возможное, чтобы его старый враг ничего не смог противопоставить ему. Хотя Бад Чарт понимал, что это все будет не так-то легко сделать. Все только из-за того, что основная проблема в данном случае открыто связана именно с успешностью того или иного разумного. Этот представитель федерации оказался немного хитрее, немного богаче и немного легче расставался со своими деньгами, Теперь-то и сам старый республиканец понимал, что не всегда стоит отворачиваться от предложений со стороны тех же самых ящеров Ашкамази из империи Антран. Если эти разумные готовы продать какую-то информацию, то им нужно платить. К сожалению, всегда приходится идти на уступки, и тут ничего не поделаешь. Если эти разумные действительно готовы пойти на такие шаги, вроде предательства интересов собственного государства за деньги, то этим нужно пользоваться». К тому же не стоит забывать и о том, что в данном случае по большей части эти разумные сами будут виноваты в том, если что-то случится совершенно не так, как бы хотелось представителям их правительства. Что тут можно сказать? Эти ящеры-гулгры, которых так звали именно из-за их весьма своеобразной религии, всегда были весьма продажными, поэтому приходилось учитывать эту возможность и даже пользоваться ею. Хотя республиканцы обычно враждовались негуманоидными видами разумных, однако не стоит забывать о том, что на той территории, куда сейчас отправятся корабли республики, в первую очередь властвуют пираты. Они называли себя по-разному и по-разному объясняют причины для своих действий, но основной факт был отнюдь не в этом. В первую очередь он заключается именно в том, что эти разумные идут на множество различных поступков, которые на территории того же Содружества считаются преступлением. Но кто сказал, что с ними тоже нельзя договориться? Тем более, что информация, которую можно было получить от того самого дикаря, действительно может иметь огромное значение. Батчарт помнил историю про то, как на какой-то далекой планете были обнаружены местные жители, оставшиеся от когда-то организованной там колонии. И все вроде было бы нормально, но когда один из этих разумных попал в руки представителей той же корпорации нейросеть, неожиданно выяснилось, что у него есть весьма интересные знания. Корпорация быстро скомпилировала несколько баз знаний и до сих пор продает их. А тот, кто тогда продал эти знания корпорации, получил очень большие гонорары – Любые знания в Содружестве стоили денег, какими бы они ни были. Даже если это какие-нибудь сексуальные игры аборигенов с далёких планет, мало ли что может быть интересно различным разумным. И чем необычнее знания, тем они были дороже. Именно поэтому старый республиканец сейчас понимал, что надо действовать. К сожалению, просто напасть на ту колонию сейчас не получится. Рано или поздно кто-нибудь об этом узнает. Батчарт не прельщался и понимал, что вполне может быть и такое, что даже среди его сотрудников имеются те, кто готов продать интересы собственного народа за деньги. Вообще-то Федерация Нивы является союзником Республики Хагдан, поэтому взаимоотношения двух ученых были их личными делами и никого они не касались, Они могут друг за другом сколько угодно шпионить и делать друг другу гадости. Но есть определенное понятие законности, которое нарушать даже им не стоит. Вот, например, то же самое можно было сказать и про эту проклятую колонию. он в принципе не мог объявить о нападении на планету, которая находилась фактически под юрисдикцией научного сообщества Федерации. Кто знает, может быть там есть гиперпередатчик, к тому же в последнее время, насколько ему было известно, к этой планете зачистили торговцы от ближайшей вольной станции. И как факт, можно было заранее понять, что любопытные всегда найдутся. А там, где есть любопытные, там есть и совершенно ненужные свидетели, если хотя бы станет известно о том, что он по какой-то глупости попытался сделать подобное пиратский рейд, то его собственная судьба станет очень грустной. Поэтому лучше не рисковать. Придется охотиться за этими разумными за пределами планеты. Может быть даже в той самой системе, но не на планете. С планеты этого разумного пусть правдами и неправдами забирают представители федерации. Как они потом объяснят тот факт, что он куда-то исчез, его не касается. Ему важно совершенно другое. Эти разумные сами себя фактически подставляют под удар, не хотят принимать меры, не хотят заботиться о безопасности. То значит, сами во всем виноваты. Главное, что он сделает все как надо и нанесет удар своему старому врагу в спину. Ну а что? Подобное среди жителей Содружества вполне объяснимо. Ко всему прочему, заранее стоит учитывать тот факт, что Батчарт не нарушает старых законов, связанных с величиной нападающих. Его противник отправил один корабль, а ждать его будут всего два корабля. Ну и что такого в том, что они классом отличаются? Корабли Федерации вооружены обычно снайперским и дальнобойным вооружением. У него же корабли предназначены для ближнего боя, и они более сильно защищены. Так что шансы равны. Главное не дать им сбежать». Именно об этом ему и придется поговорить с капитанами, которые должны провернуть все это дело. Этим разумным он доверял, но при всем этом заранее предупредил их о том, что пассажира с корабля Федерации, который они атакуют, нужно достать живым. Он не должен погибнуть или серьезно пострадать. Это какой-то дикарь. Скорее всего, его будут перевозить в клетке или изолированным в медкапсуле. А если все обстоит именно так, то этого разумного захватить живым будет не совсем сложно. Гуманоид он или нет, сейчас значения не имеет. Значение имеет только факт того, что они могут это сделать, и это важнее всего. спустя еще пару часов два тяжелых корабля республики которые имели отношение к его частной корпорации которая именовалась гордо институт исследований чарда отправились в сторону территорий фронтира и теперь было только делом времени заставить старого врага биться в бессильной злобе которая явно будет его сжрать изнутри все только по той причине что этот разумный сам сделал серьезную ошибку настолько серьезную что теперь понесет за нее ответственность хочет он этого или нет сейчас уже не суть можно Тут важнее другое. Важнее было именно то, что они могут получить благодаря тому, что его старый враг просто не подумал о сохранении секретности. Конечно, он может быть о чем-то таком и подумал, однако не стоит забывать о том, что на такие задания надо посылать достаточно хорошо подготовленный корабль, а то и не один. Однако этот старый слакс послал всего лишь тяжелый крейсер. Ну что же, в этот раз его экономия сыграет против старого врага-республиканца. А уж сам Батчарт позаботится о том, чтобы все эти старания оценил совет. от девяти. Правительство республики Хагдан, в которой входили самые могущественные разумные в содружестве, по крайней мере он так считал, а чужое мнение истинного республиканца никогда не интересовало, оно не имеет значения, так как любой представитель республики в первую очередь работает на благо самого государства и ордена воссоединения, как бы это кто ни воспринимал.